Он и железную дорогу увидел в первый раз, когда ездил по бесплатной путевке на курорт. Он ее робел и если она ему снилась, считал — не к добру. А тут, что не сон, то опять про железную дорогу. Видится толпа на железнодорожной линии. Он знает, ненька-бабушка захворала. А Левтина пошла на ферму, Марьюшку отпустили в детсад одну — «Осадь-ка-то за рекою в Перхурьеве, но вместо реки Ковжи, взявший малого Феденьку, образовалась железнодорожная линия, когда и проложить успели». Финефатьев раздвигает закутанную в шали в платки безликую и безгласную толпу и видит Марьюшку, перерезанную пополам.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 Стараясь выловить, поднять с рельса в детятю, под руками пустота, и куда-то прозрачно, бестелесно истекают Марьюшкины, а левтинули Андреевны глаза. После такого оторопного сна Финефатьев страшился заснуть, принуждал себя думать о чем-нибудь хорошем. Самым же хорошим было родное Белозерье,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 Каков народ-то Вологодский. Дунет валенок и озираться вокруг, доискиваясь, кто это подвез. Щука шла из Новогорода, а на хвост волокла из Белозера, как на щуке чешуйка серебряная, что серебряная — позолоченная, а голова щуки — унизаная К богачеству эта припева велась да пересказывалась.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 Я у бабушки в терему, в терему, Гадай, гадай, девица, отгадай, красавица, В какой руке былица, змеиная крыльца, А я рада бы гадала, и я рада бы отгадала Через поле идучий, русу-косу плетучий, Шелком прививаючи златом присыпаючи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 Напрягаясь изо всех сил, выуживал из памяти еще и еще что-нибудь светлое, хорошо б веселое, чтоб только приглохла боль до крестца уже раскатившейся. Но главное — отогнать бы гибельные предчувствия и липкий этот капустный озноб. Вспомнилась ему юная пора, двадцатые годы, потому что после, как и всякому гражданину страны Советов, сделалось несуг наполнять жизнь достойным смыслом закрутила завертела его как весь народ организация колхоза свары раз при насчет того кто должен рыбу ловить кто ее кушать строительство дома отделение старшего сына еще постройка дома гибель сына Феди, школьника шел он из за речной перхурьевской школы домой ко уже уже прососала доход налаживался налаживался тут вот и начался даже не нашли мальца не похоронили ледом его растерла от чего и вина перед ним всегдашняя. тесте раскулачили самого павла финифатьева чуть был лишенцем не сделали ладно смекнул в колхоз записаться да поскорее в партию вступить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 Да преж он исхитрялся одну ее никогда не кидать. Жалел потому что, и она его жалела, любовь промеж них была ранешная, негромкая, зато крепкая. Алевтина Андреевна происходила из села Перхурьево, что лепилась по другую сторону ковжи. На подмытом бережку, поросшем мелкорослью, пихтачом косматым можжевельником во тьме похожем на притаившиеся человечьи фигуры,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 потому как всколыхнулись молодые массы, да и дела в те годы в деревнях шли более-менее подходяще. Так что ребятам в самый раз было гулять и веселиться. Финифатьев Павел еще в ликбезе начал пристраиваться калифтине Сусловой из Перхурьева. Тогда еще просто Тинки. Сходу успех не имел, но цель своей не кинул, внимание своего не ослабил, на других девок его не рассеивал.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 напёрсток — орех. Лишь повоевав достаточно и достигнув чин сержанта, Финифатьев узнал название всему этому — тактика. А в молодости он, однако, молча понимал в тактике и сделал перебор в культурном напоре. Любезная дама сердца из сил выходила, напрягаясь, чтоб так же складно и изысканно отвечать на послание любезного друга сердца из села Кобылина потому как имя пламенной революционерки Клары Цеткиной значилось на вывеске сельсовета, в протоколах собраний, на лозунгах и в разных отчетах, а в остальном приживалось туго, да и не приживется, пожалуйста. «Отдала колечко со правой руки, полюбила паренечка я из-за реки», лепитала Тина и доходила совсем уж до явного откровения.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 По этой, только по этой причине стал казаться себе Тина недотепстой, отсталой. Не раз плакала она сама по себе и об этой горькой своей участи. Тем более, что кобылинский кавалер из того же печатного наставления выучил всякие забавы и фокусы, как принести воды в дырявом ведре, как протолкнуть голову через кольцо, как снять себя рубашку, не скидывая сюртука. Кроме того, он помнил святочные гадания, песни и полностью уж заменял на игрищих учительшу-затейницу, уехавшую учиться в город на киномеханика. Словом, кончилось все тем, что Тину Алевтину утешать взял сперхурьевский архаровец Веньк Сухоруков,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 Вознегодовав, перхурьевские парни с двумя гармошками во главе с Венькой Бельмастем прошлись по Кобылину, громко выкрикивая, «Как кобылинские девицы из отрепий и из кастрицы ходят задом наперед, никто замуж не берет!» Особенно дерзко вели себя перхурьевские парни под окнами активист-комсомольца Пашки Финифатьева. «Мы, ребята-ёжики, у нас в кармане ножики, по две гирки на весу, леварь-верт на поясу». Но ничего уж не могло удержать двух пламенем объятых сердец, стремящихся в лоно семейного очага. Тем более, что в том же умном наставлении было ещё будто специально для них сказано «Счастье не пирог, дожидаться нечего»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 Украдкой совсем уж тихо шепнет сваренным голосом голубица ясная. Грех сладок, а человек падок. Само собой, от игры такой, пошли детки. И вот старшие сыновья той вечной радостной игрой увлечены. Пошли, поехали гулять. Хотя и не было у них ранишных полезных наставлений, они все равно привели в дом молодух. Тетрадку, когда-то ей в перхурь посланную, Алевтина Андреевна сохранила. Вынет из сундука, шевеля губами, прочтёт. Счастье не голубь, кого полюбит. уронь слезу на жёлтые листки. Жалея о так быстро пролетевшей молодости, да и успокоится. Норовя трудом своим и изладить лучше жизнь другим людям, детям своим.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 «Жуёт градусник кривым зубами, треск стекла слышно!» «А -а -а -а вскинулся Финефатиев, и что-то отпрыгнуло от него, мягко выпало из норки. «Божечки, крыс!» — зашевелились реденькие волосы на голове сержанта. «Фашисты выжигают и рвут вдали древний город, вся нечисть из него ринулась в бега».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 Лёшка хотел сделать поверку, но вспомнил, что сделал её уже, вступив на дежурство. Придумывал занятие, которое помогло бы отогнать сон. У оптного связиста существуют десятки дел и уловок, чтобы занять себя именно дежурстве, которое за делами проходит быстрее, но, главное, не даёт уснуть. В свете дня писать письмо, починять штаны и рубахи, ковыряться в запасном телефонном аппарате — Изолировать провод, укреплять заземлитель. Кто читающий и запасся старыми газетами, прихватил где-нибудь книгу, тот убивает время за чтением. Но коли ты выспавшийся, сытый, вспоминает кое-что из прошлой жизни. Такое, что манит заняться Дунькой Кулаковой. Гришко этому шибко подвержены связисты. На Брянском фронте, помнит Лёшка, до дыр зачитали оставшуюся с зимы в окопах историю в ЭКПБ.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 Много занятий опытного связиста. Главное из них — трёп. За этот грех шишка насобирает связист полную голову. Уснёт или затакуется на телефоне дежурный, прозевает командира, тот ему немедля завезёт телефонной трубкой по башке. У новых телефонных аппаратов трубки и ибонитовые, лёгкие. От них, если стукнут по башке, один только звон. Шишек же нету.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 Лёшка шарит под бельём, а лезет под мышки в матню, вылавливает твари. В этом деле опытный телефонист тоже натарелый охотник. Он за одной тварью гоняться не станет. Он их в волось пучком выбирает, как какой-нибудь узбек рис в плове, и острыми ногтями башки вертучие зажимает.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 Полёт их делается как бы продолжительней, сонным мерцанием, жёлтым зевком. Унимается ракет корчишь на земле, реденько постреливают орудия с левого берега. Черка распластанут чёрное полотно ночи, светящиеся пули и улетают в никуда. Кукурузники шарятся над плацдармом, чего-то ищут, кос посикивая светлыми, быстро угасающими струйками». На земле, да уж вроде над землёю, всё стоит и стоит купол грозного пожара. Ровно бы кто-то изо дня в день всё сильнее раздувает большое горнило, и в огне его покорный сливает город. По линии всё идёт и идёт индукция, от лежавшего в воде провода она слышнее. Может, это Ашот Восконян, закопанный за речкой, с того света весть подаёт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 Громко, с подвывом зевая, Лёх Булдаков замахал руками, присел два раза, чтобы разогнать остомелость из костей. Ботинки, на сунты на полступни, свалились, и он их долго нашаривал на земле с ёжными пальцами ног. «Не везёт, Нелька, обещанный прохаря, где везёт! Видно, достать не может!» Разогнал, вроде бы, сон Булдаков, но внутренняя дрожь в нём не унимается. Тогда он решил отлить, полагая, что озноб из-за лишней сырости в теле. В темноте невидимая шлёпалась пенистая сырь, упругой струёй вымывая в песке лунку. — Есть ещё чем облегчиться. Значит, живу. Потрясши штаны удовлетворённо отметил Булдаков. — Ну, пожрать! Пожрать бы! Эх! Он перешёл речку под навес, заглянул в ячейку связиста.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 Быстро поймет, где свои, где чужие. филонство там нет никакого. Сплошная война и работа лопатой. «Не спишь?» — спросил Булдаков Шорохова. «Тогда одну трубку сух сыми, будь на шухере. Я дед на берегу попроведую». Булдаков поспел на берег вовремя. Финифатьев как раз норовил с визгом вывалиться из норки. «Ты чё, дед, чё испугался?» — подхватил его Булдаков. «Крыса, Алёха Миньки, крысы!» «Шарьцы грызут чего-то, а?» «Ладно, дед, не паникуй, не страшней фашист-крыса. Ты, может, попить хочешь?» «Водится-то, холодняночки-то, а я глотну, пожалуй. Вовсе нутро завяло без пиши Кто он на посту-то? Нас ведь тут крысы не съедят, да немец переколет». Отныне Фенифатьев больше всего боялся штыка. Булдаков пошел к ручью с котелком Фенифатьева.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 А друг к сердечному Алёхе-то, не о слуху этому каково, уработался за день, ухряпался с пулемётом, но ни питания, ни табаку, не говоря уж про выпивку. Ушёл вот с поста, завсегда готов ради друга пострадать. Под дожжом наулки голодом, ух, ухонюшки, жалко-то как человека, а чем поможешь?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 Всякое городское отребье гадит ныне в часовенке, пренебрегая богом, никого не боясь, не почитая. На ее стенах пишут и рисуют срамоту, а часовинки хоть бы что. Все бела, все независимо, ветры вольные над ней, в ней гуляют, гудят, птиц свободные над ней вьются, старый мал, если верующие, мимо идя, перекрестятся, поклонятся. Прости нас, матушка. Неподалеку от этой часовинки, в парке имени Чернышевского, мало видать от здешней казацкого роду, на пыльной листве до того однажды утолок лёха молодую туготелую сибирячку, что она уж в тепло запросилась, но не в состоянии была влезть на полог в бане. Пришлось ее сердешную волком туда втаскивать. На полке теснотища, и он, не имеющий никакого опыта в любовных делах, До того устряпался в саже, что на завтра все дома узнали, где он был и что делал. Тять сказал «И шо бань спалишь без?» И кулачище сыну поднес, дескать, увлечение увлечениями, но про родительский суд не забывай. Накоротко возвращаясь из тюрьмы, тять завсегда наводил порядок в своем дому. Бил мать, гонял парней соседей со стягом по склонам караульной горы. В житье тядь размашист, не скупердяй, со стола валилась особенно если не из тюрьмы, а заработков, золотых приисков, возвращался родитель. И забили в дому выпивки жратвы сладостей до отвала. Ах нет, никуда отпиши мысля не уходят. И до чего же жрать хочется? Устав с собой убороться, Булдаков терзал себя воспоминаниями о том,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 «Господин майор обманул нас! Нет Красного креста нет лагеря!» «Какой народ непонятливый! Молится и убивает!» — размышлял Булдаков. «Мы вот уж головорезы, так и не молимся!» Семья Булдаковых деранула из Таёжного села в город от коллективизации. И весь, считай, посёлок Покровка состоит из челдонов из села сбежавших быстренько пристроившихся к политическому курсу и переименовавших покровку в «Слободу весны». «Дедушка с бабушкой», — сказала мать, — перед посевной, перед сенокосом, перед страдой постукиваются лбом в пол. Тятя же родимой попавши в покровку. В церкви не на иконы зыркал, а на бабьи сельницы. Крупный спец был тять по женской части. Матерился в бога. Братаны-удальцы тем же путем следовали. Одно слово — пролетарии. «Да ведь и то посудить, кормёжка какая...» «Не, я больше не могу. Я должен раздобыть-пожрать». «Собери глушёные рыбёшки, пожуй». «Я пробовал, да без соль это не к душе». «Время-то сколько, Алексей?» целое беремя. Зачем он тебе, время-то?»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 «У бар-бороды не бывает, у бар-усы!» Булдаков решительно шагнул в темноту, захрустел камешник в речке под стоптанными, хлябающими на ногах ботинками. «Где да что?» — хотел остепенить друга сержант. «Тут те не Красноярский базар, тут те...» Шаги стихли, и, коротко вздохнув, Финифатьев снова влез вглубь норы. И снова начал отплывать от того берега, погружаясь в зыбкую мякоть полусна.